Глава седьмая Повисла тишина. Егор посмотрел на Орлова и усмехнулся, кивнув на колбочке с запрещенкой. — А ты, похоже, и сам эту дрянь употребляешь, расспросишь в таком. — Что такое, Егорка? — Ты испугался, — осклабился тот. — Ты верно забыл, кто он? — Отщепенец из запального рода. За него некому вставать. Он и упадет-то с одного точка. Точно, — кивнул Серега. — Сам виноват, раз вызвал на дуэль, не рассчитав силы. Ты вот что, ударь его хорошенько. Зуб даю, он сложится от первого же тычка. Ну, а кто ж знал, что между вами такая пропасть в силе? Ну, вот он и того. Трое сообщников ехидно посмеялись. А Керсанов лишь сильнее нахмурился. Может и так, но не нравится мне эта идея. Рискованно. Ой, да брось ты, вскипел Орлов. Боишься, опричники тебя зажмут. Тебя, наследника князя Керсанова, с его-то властью и связями. Можно подумать, раньше он тебя не отмазывал. В крайнем случае, у нас есть связи с генеральным прокурором. Один раз он уже вытащил меня из переделки, покруче этой. Давай, не дрожи, мы своих в обиду не дадим. Я заметил, как Егор в сомнениях пожевал губу. Значит, получается... Наконец выдал он. Вайнер не на того напрыгнул и по дурости разбил себе голову. Роковая случайность. Неприятно улыбнулся Орлов. С кем не бывает? Хорошо, что ты все понял, Егорка. «Давай, думай, а мы пойдем». Трое ушли, оставив Кирсанова. Из-за двери послышались шум воды и плеск, будто он раз за разом окатывал себе лицо. Мысли ли молча смотрели друг на друга, но едва вода стихла, а дверь скрипнула за вышедшим наружу Егором, девушка убрала мою ладонь с рта. «Похоже, у тебя проблемы, человек». «Рад, что ты заметила». «Я могу помочь тебе». Ее глаза лукаво блеснули. «Ну да, как же» ее подсказывало, что помощь кодекса без контракта будет стоить мне очень дорого. — Обойдусь. — Это дела людей, Лили. Не вмешивайся. С кирсановым я справлюсь сам. — Уверен. Тот парень довольно силен, да и магия в нем. Она прищурилась. — Впрочем, поступай, как знаешь, человек. Но ты уж постарайся победить. Не пришлась по вкусу твоя альва. Лили обнажила зубки в ехидной улыбке. — Не хотелось бы упускать такой шанс. — А, и еще одно ты же чувствуешь это. Она провела ладонью по моей груди. Жжение усилилось так, что я заскрежетал зубами. Если не найдешь гримуар, стигмата сожжет тебя в течение двух, максимум трех дней. Решай свои проблемы быстрее, человек. Лили снова коснулась моей груди и пропала во вспышке света.